Глава 11 Обуздание драконов и обретение счастья. Основной принцип в подходе к обузданию драконов. Основной принцип, которым вам следует руководствоваться при обуздании драконов, состоит в понимании того факта, что чудовища работают в парах. Если вас терзает жадность, вы в не меньшей степени, хотя и не столь явно, страдаете и от саморазрушения, и, конечно, наоборот. Если вы мученик, вам в достаточной степени должна быть свойственна и нетерпеливость. Если вы человек высокомерный, вам непременно присуща склонность к самоуничижению и наоборот. Если вы упрямы, в вас присутствуют и элементы всех остальных драконов. Основной принцип работы заключается в переходе к положительному полюсу каждой пары чудовищ. Схематически основной принцип можно изобразить следующим образом. Саморазрушение – жадность положительный полюс – вкус к радостям жизни. самоуничижение высокомерие, положительный полюс – гордость. Мученичество – нетерпеливость, положительный полюс – отвага. Жадность – высокомерие, нетерпеливость – упрямство, положительный полюс – решительность. Гибкость, способность к адаптации, готовность к переменам. Если вы боретесь со своими собственными драконами или в качестве консультанта помогаете избавиться от них другому человеку, вы можете использовать парного дракона, противоположного основному чудовищу, что поможет вам ослабить его воздействие. Иногда полное избавление от влияния дракона за один раз является слишком большим испытанием. К примеру, на вас воздействует дракон саморазрушения, обладающий узким полем зрения вам следует использовать его противоположность, дракона жадности с широким полем зрения, что поможет вам обуздать терзающее вас чудовище. Кендис жила совершенно дикой жизнью, изматывая себя пьянством, наркотиками и беспорядочными половыми связями с регулярно меняющимися партнерами, нередко ее обкрадывающими и избивающими. Не видя никакого смысла в своем существовании, она явно тяготела к самоубийству и пришла в консультационно-терапевтический кабинет в полном отчаянии. Я обратил внимание на то, что, хотя ее прочно держал в своих объятиях дракон саморазрушения, не оставался в стороне от дела и дракон жадности. Она испытывала неутолимую жажду любви и всегда думала, что ее следующий партнер непременно даст ей то, что она ищет. Она не знала меры в спиртных напитках, Еще один признак жадности. «Может быть», — считала она, — «после следующего бокала я почувствую себя лучше». Ей было также свойственно стремление подавлять свои желания и лишать себя каких-то удовольствий. Она жила в маленькой тесной комнатке и успевала истратить свои деньги задолго до получения очередных выплат. Первая серьезная проблема, с которой столкнулась Кэндис в процессе терапии, состояла в ее склонности к саморазрушению. Усилием воли и самодисциплины ей постепенно удалось значительно сократить употребление спиртного и наркотиков. Однако теперь, для возрождения в ней желания продолжать жизнь, необходимо было заставить ее дракона жадности переориентироваться в направлении своего положительного полюса, вкуса к радостям жизни. Я порекомендовал ей сделать подробный перечень всех вещей, которых ей действительно хотелось и в возможность получения которых она не очень верила. Я как мог подбадривал ее, и в результате перечень получился довольно длинным. Мы внимательно рассмотрели каждый его пункт, после этого я порекомендовал Кендис выбрать из списка три пункта, на реализации которых ей следовало сконцентрировать свои усилия. Такими пунктами оказались лучшая оплата ее работы, более удобное, просторное помещение для жилья и путешествие по Европе. Это и стало ее целью на ближайшее время. В качестве награды за успехи в отказе от спиртного я порекомендовал ей попросить повышение заработной платы на работе и согласился одолжить ей часть своих денег. Весьма рискованная вещь, когда имеешь дело с такого рода клиентами. Заработную плату ей увеличили, поскольку, бросив пить, она стала выполнять работу качественнее. Подыскала она себе и более подходящую квартиру, плата за которую не намного превышала предыдущую. Она начала возвращать долги, но я настоял, чтобы часть денег она откладывала на путешествие по Европе. Мне хотелось привить Кэндис вкус к различным аспектам жизни и показать ей, что она может иметь многое. Через год с небольшим ей удалось скопить достаточную сумму и уехать на два месяца в Европу. Вернулась она совершенно изменившаяся. Она отдала мне занятые деньги, нашла хорошую работу и начала активно заниматься медитацией. Она стала живо интересоваться философией и изучать религии мира. Через некоторое время Кэндис познакомилась с достойным человеком. Она избавилась от дракона саморазрушения, и ее жадность, вкус к радости в жизни, обратились на приобретение знаний, а не на пьянство и уничтожение своей личности. Это было гораздо лучше того, с чем Кэндис впервые пришла на консультацию. С течением времени она также делала все больше успехи в избавлении от дракона жадности. От дракона самоуничижения вы можете избавиться, обратившись к деятельности, присущей дракону высокомерия. Положительным полюсом высокомерия является гордость, именно то, что вам как самоуничижителю необходимо. Вы можете воспитать в себе гордость путем планирования каких-то смелых проектов и их осуществления. Позднее вы сможете обходиться и без излишней гордости. Если вас держит под контролем дракон мученичества, обратите свое внимание на дракона нетерпеливости, используя его положительный полюс, отвагу, что поможет вам вырваться из лап терзающего вас чудовища. В общем, лучшим способом избавиться от дракона саморазрушения является ваше движение к дракону жадности от самоуничижения к высокомерию и от мученичества к нетерпеливости, направленное к положительному полюсу каждого из перечисленных чудовищ и не доходящее до их отрицательных полюсов. Работая над жадностью, высокомерием и нетерпеливостью, лучше двигаться к положительному полюсу дракона упрямства, к решительности. А при избавлении от упрямства следует не стремиться к какому-либо другому дракону, а направить свои усилия на достижение гибкости, способности к адаптации и готовности воспринять любые перемены. Самое мощное оружие в борьбе против драконов Хотя в каждой предыдущей главе приводились виды оружия, предназначенные для ведения поединка с конкретным драконом, существуют еще два универсальных подхода, позволяющих с наибольшей эффективностью уничтожить всех чудовищ. Это вдумчивое отношение к тому, что вы делаете, и внимательность. Именно они постепенно подводят вас к четырем основным столпам жизни, которыми являются первый – истинная полноценная работа, второй – полноценное развлечение, третий – полноценная учеба и четвертый – полноценный отдых. Когда вы установите баланс между этими четырьмя столпами, вы обретете столь мощные жизненные силы, что вам не будут страшны никакие драконы. Вдумчивость или медитация и внимательность не позволят приблизиться к вам ни одному из чудовищ, потому что они дают вам возможность идентифицировать четыре столпа жизненной силы применительно к вам лично. Вооруженные таким подходом к делу, Вы будете не только счастливейшим человеком, но и настоящей ролевой моделью, примером для подражания. Вдумчивость, медитация и внимательность – самые мощные виды оружия против драконов. Дракон процветает благодаря той постоянной болтовне, которая крутится в вашей голове. Если в течение какого-то времени вы посидите спокойно, то заметите, что, хотя ваше тело остается неподвижным и даже расслабленным, сознание продолжает активно работать, всплывают воспоминания, комментарии, ожидания, вопросы и сомнения. В таком шуме дракону очень легко взять над вами верх и направить эту неутихающую болтовню. Фактически, это основной способ, которым дракон оказывает воздействие на вашу личность. Таким образом, если вы не способны контролировать свои мысли, вы не способны удерживать под контролем и вашего дракона. Секрет состоит в том, чтобы утихомирить ваше сознание. Помогает этому медитация. Однако, как человек западной культуры, вы можете считать, что достижение чего-либо подразумевает высокую активность и видимые результаты. Метод медитации может показаться вам пустой тратой времени или ничего не деланием. Вы можете ощущать беспокойство при одной мысли о подобном времяпрепровождении. Однако на самом деле вы медитируете, возможно, даже неосознанно, и результаты этого процесса дают о себе знать постоянно. Лежа на морском берегу, вы можете обнаружить, что мысленно следуете за движением волн, набегающих на прибрежный песок. Мысли у вас отсутствуют, есть лишь ощущение собственного бытия. Это ощущение чаще всего возникает на природе, когда вы просто сидите и слушаете ветер, шум дождя, журчание ручья или наблюдаете за колыханием травы или ветвей деревьев. В такие моменты вы концентрируете свое сознание на чем-то повторяющемся, ритмичном и прекрасном. Это успокаивает, приглушает бег мыслей. Успокоенное сознание — лишает дракона плацдарма действий. Следовательно, медитируя, вы на какое-то время освобождаете себя от их воздействия. Это позволяет вам, вашей истинной сущности, двигаться вперед и иметь возможность самовыражения. В этом и состоит настоящее творчество. Медитация Существует много способов медитирования. Ниже приводится простой и испытанный метод медитации — которые вы вполне можете практиковать. Первое. Сядьте удобно, спина прямая, руки и ноги не перекрещены. Или же вы можете использовать восточный способ, расположившись в позе лотоса. Второе. Закройте глаза или держите их открытыми, скользя рассеянным взглядом по земле у ваших ног. Третье. Сконцентрируйте внимание на своем дыхании. Сначала не пытайтесь его изменить, просто наблюдайте за ним. Четвертое. Затем постепенно начинайте его регулировать, мысленно ведя счет до восьми. Считая до семи, медленно делайте вдох. На счет восемь задержите дыхание. Затем также медленно, считая до семи, делайте выдох. На счет восемь снова задержите дыхание. Продолжайте делать вдох и выдох в той же манере. Наблюдение за дыханием и ведение счета дает вам самую простую структуру ритмичных колебаний. Пятое. Мысли могут атаковать ваше сознание, пытаясь увести вас от ведения счета и наблюдения за дыханием. Если это происходит, старайтесь просто следить за их течением посторонним взглядом, как если бы вы наблюдали за падающей листвой. Такими на самом деле они и являются, мимолетными событиями, не имеющими никакого значения. Это нечто такое, чему нужно дать выход. Шестое. Если в процессе выполнения упражнения вы почувствуете раздражение, отметьте это и старайтесь ему не поддаваться. Все, что с вами происходит, является частью метода медитации и помогает его осуществлению, даже появлению сонливости. Однако лучше отводить для медитации время, когда вы находитесь в состоянии бодрствования и не очень устали. Поначалу техника медитирования может показаться вам довольно сложной, как и многим миллионам людей, обращавшимся к этому методу до вас. Однако, проявив некоторую настойчивость, вы обнаружите, что упражнение с каждым разом дается вам все легче. Постепенно вы начнете сами стремиться к его выполнению – И не только из-за его практической пользы, но и потому, что оно будет доставлять вам удовольствие. Я сам всегда с нетерпением жду начала своего сеанса медитации, поскольку он неизменно улучшает мое самочувствие. Режим бодрствования. Во время медитации вы можете выглядеть спящим или казаться дремлющим. Все это очень далеко от истины. Медитация предполагает бодрствование, вдумчивость, внимательность и прочную связь с текущим моментом. Это не столько акт действия, сколько акт бытия. Регулярное медитирование повышает эффективность вашего состояния бодрствования, и внимательное, вдумчивое отношение распространяется на все повседневные занятия. Пища приобретает для вас более тонкий вкус – Структура каждой вещи воспринимается более отчетливо, а ваше слуховое восприятие повышается, поскольку вы стараетесь наладить связь со всем, что вас окружает. Теперь уже не драконы проживают вашу жизнь за вас, а вы сами воспринимаете каждую крохотную частичку своего бытия. Такой подход к жизни ведет к спокойствию, безмятежности и счастью. Чем меньше места в своем сознании вы оставите для игрищ драконов, тем более зрелой становится манера вашего поведения. Вы уже не деградируете до уровня грудного младенца или ребенка, делающего свои первые шаги, и меньше беспокоитесь об исходе того или иного события. Вы начинаете испытывать большее наслаждение от самого процесса жизни, нежели от эфемерных результатов своей деятельности. Концентрация. Альтернативным методом, позволяющим научиться вдумчиво относиться к окружающему, является искусство концентрации. Есть четыре уровня концентрации, достигаемыми выполнением следующих упражнений. Простая фокусировка. Этот уровень включает в себя фокусирование внимания на специфичных ощущениях, порождаемых органами чувств. К примеру, из всего океана окружающих звуков вы выбираете только трели сверчка и сосредоточиваетесь на них в течение нескольких минут. Затем вы переносите свое внимание на область зрительных ощущений и на несколько минут концентрируете его настоящем в отдалении одиноком дереве. После этого перенесите внимание на специфичное ощущение зуда на коже или сфокусируете его на большом пальце правой руки затем сконцентрируйте его на своих эмоциях и так далее. Эта методика развивает ваше внимание и позволяет ему пробегать по различным аспектам вашей жизни, подобно лазерному лучу. Рассеянная фокусировка. Следующим шагом является приобретение широкого фокуса внимания. Теперь вместо выделения отдельного звука из общего шумового фона вы рассеиваете свое внимание и слушаете одновременно все звуки окружающего мира. Затем вы переносите внимание на зрительное восприятие и смотрите на мир широко открытыми глазами, не концентрируя внимание на какой-то конкретной детали. После этого прислушайтесь к своему телу, ощутите весь объем окружающего вас пространства, почувствуйте себя его частичкой, И так далее. Перенесение фокусировки. Следующий уровень концентрации предполагает легкое и быстрое изменение типа восприятия, переход от внутренней фокусировки к внешней, от узкого фокуса восприятия к широкому. Изменение фокусировки. Следующим шагом является приобретение способности изменить свой угол зрения таким образом, чтобы, к примеру, увидеть большой палец своей правой руки изнутри, прислушаться к нему, почувствовать себя стоящим в удалении деревом, ощутить его восприятие окружающего мира и так далее. Полезность умения концентрироваться состоит в том, что оно, первое, развивает вашу способность фокусировать внимание самым эффективным образом на всем, на чем вы только пожелаете. Второе, помогает вам взять на себя ответственность за то, как вы используете свое сознание. Третье. Уменьшает возможность драконов держать вас под колпаком и внушать вам различные страхи. Четвертое. Развивает вашу способность ощутить красоту, как свою, так и окружающего вас мира. Пятое. Повышает ваши жизненные силы, запас энергии и здоровья. Четыре столпа жизненной энергии. В течение первой половины жизни, то есть до конца третьего, начала четвертого десятка, дракон стремится внести хаос во все ваши дела. К концу юности он уже прочно пускает корни в вашем сознании. К третьему десятку вы начинаете осознавать, что-то складывается не так, и впервые обращаете внимание на затаившегося в сознании дракона, от которого следовало бы избавиться. Такое положение дел – может сохраняться до 35-летнего возраста и позже, пока вы не вступите с ним в борьбу. Вот почему этот возраст является таким важным в жизни человека. Если вы не сбросите с себя дракона в этот переломный момент, то рискуете позволить ему сопровождать вас до конца дней, набирать силу и делать вас все более беспомощным и напуганным. Тем не менее, дракон может быть сброшен в любом возрасте, если у вас есть адекватная мотивация. Если вы человек пожилого возраста, ею может стать серьезное заболевание или трагедия, способное побудить вас к действию. Или же таким стимулом может послужить осознание приближающегося конца, что способно породить в вас желание хотя бы на пороге смерти стать себе хозяином. Когда вы добьетесь успеха в идентификации вашего дракона и бросите ему вызов, можно будет считать, что поединок начался. В битве за свободу вашей личности могут быть как победы, так и поражения, однако постепенно ваша истинная сущность одолеет чудовище, потому что, как ни суди, она обладает большей силой. Благодаря настойчивости и ответственному подходу к делу вы сбросите с себя дракона, потому что это всего-навсего непрошенный гость, паразит. Ваша победа сопровождается чудесным событием. Вы открываете для себя четыре столпа жизненной энергии. Как уже упоминалось, это полноценная работа, полноценное развлечение, полноценная учеба и полноценный отдых. Полноценная работа. Полноценный считается увлекательная, захватывающая работа, которую большинство людей открывает для себя во второй половине жизни. Это занятие, наполняющее вас ощущением счастья и удовлетворения, то, к чему у вас есть способности, лежит душа. Благодаря ему вы и добиваетесь признания окружающих. Это не то же самое, что карьера. Карьера – идея, насаждаемая современной культурой и держащая вас в порабощении. Карьера очень быстро превращается в вашего хозяина, делая вас своим рабом. Она завладевает вашим сознанием, заставляет работать на себя, что не имеет ничего общего с тем, к чему стремится ваша истинная сущность. Забудьте об этой искусственной идее, сосредоточьте внимание на истинной, полноценной работе. Когда вы займетесь ею, перед вами распахнутся окна благоприятных возможностей, а все препятствия исчезнут словно по волшебству. Открыть для себя полноценную работу и посвятить себя ей невероятно трудно, пока ваше поведение контролируется драконом. Когда вам удастся освободиться от чудовища, полноценная работа сама начнет вас искать. Однако вы не сможете удержать баланс, опираясь только на работу. У вас есть и другие потребности. Вот почему так важно открыть для себя и остальные столпы жизненной энергии полноценное развлечение. Полноценное развлечение совершенно необходимо. оно не дает вам оторваться от людей, ощутить подавленность, стать слишком серьезным и превратиться в человека непродуктивного. Чтобы добиться успеха в полноценной работе, вы должны обеспечить себе полноценное развлечение. Это могут быть активные виды деятельности, прогулки верхом на лошади, спортивные игры, занятия с собакой, так и более спокойные, Шахматы, коллекционирование марок, игра на музыкальном инструменте или знакомство с природой. Как и полноценная работа, полноценное развлечение для каждого человека свое. Когда вы развлекаетесь, вы полностью поглощены своим занятием и наслаждаетесь самим собой. Следовательно, вы не можете полноценно развлекаться, если вашими действиями руководит дракон. В этом случае вы можете выглядеть привлекательным для окружающих, но испытывать наслаждение от самого себя не будете. Лыжник, к примеру, может упрекать себя за недостаточно мастерский спуск с горы. Это уже вовсе не полноценное развлечение. Если вы не развлекаетесь, то не имеете возможности полностью реализовать себя и остаетесь во власти дракона. Открытие для себя полноценного развлечения – Чрезвычайно важно, если вы хотите стать гармонично развитой личностью. Но одного лишь открытия недостаточно. Вы должны посвятить этому занятию много времени. Дракон не захочет отпускать вас просто так. Полноценная учеба. Полноценное обучение помогает вам сфокусировать внимание на самом себе и подготавливает вас к полноценному труду. Процесс этот настолько интересен, что во время учебы вы можете забывать обо всем на свете, даже о еде и развлечениях. Полноценное обучение может включать в себя все, что угодно, от игры на музыкальном инструменте до рассмотрения свойств металлов при нагревании. Это может быть изучение психологии человека, философии, теологии, анатомии, геологии, метеорологии, садоводства или последних научных достижений. Полноценное обучение вы определите сразу, потому как вы чувствуете себя в ходе этого процесса или насколько успешно продвигаетесь вперед. Главное, что этот процесс не выглядит для вас утомительной обязанностью. Зачастую полноценное обучение имеет прямое отношение к вашей полноценной работе, но чтобы сделать этот процесс максимально эффективным, не позволяйте вмешиваться и давить на вас своему дракону. Полноценный отдых. Полноценный отдых восстанавливает ваши силы, без достаточного запаса которых не может быть ни полноценной работы, ни полноценного развлечения, ни полноценной учебы. Полноценный отдых — это возрождение вашей активности, Он может включать в себя чтение, прогулку на свежем воздухе, медитацию, общение с друзьями, прослушивание музыки, карточные игры, купание в море, массаж и бесконечное множество подобного рода занятий. То, что является отдыхом для одного человека, вовсе не служит таковым для другого. Сон, к примеру, для многих людей не является полноценным восстановителем сил. Очень важно определить, Что может быть полноценным отдыхом именно для вас? В решении этого вопроса не нужно полагаться на общепринятое мнение. Как вы, наверное, знаете, отпуск или каникулы зачастую не дают полноценного отдыха. Однако перемена рода деятельности, смена обстановки необходимы, и этому нередко помогает полноценное развлечение. Тем не менее… Каникулы могли оказаться для вас просто изматывающими, поскольку все это время дракон не выпускал вас из своих объятий. Полноценный отдых подразумевает расслабление и восстановление сил. Именно этого лишено большинство представителей западной культуры, что приводит к дисбалансу всего общества. Полноценной работы, развлечения и учебы невозможно добиться без полноценного отдыха. Эти четыре столпа жизненной энергии обеспечивают хорошо сбалансированный, здоровый, приносящий удовлетворение образ жизни. Когда вы сумеете опереться на них и гармонизировать свою жизнь, вы станете в высшей степени привлекательным для остальных, поскольку будете служить примером того, каким может быть настоящий человек. Вы будете продуктивно и творчески работать, Хорошо, полноценно отдыхать и испытывать сострадание к тем, кто вас окружает. Вы будете обладать этими чертами не потому, что родились такими или вас баловала жизнь, а потому, что прошли через суровые испытания и в течение многих лет вели борьбу со своим драконом. Вы объявили ему войну, победили его и открыли для себя четыре столпа жизненной энергии, основной принцип полноценного существования. Опираясь на них, вы достигнете гармоничного баланса, естественным образом отвечающего вашей индивидуальности. Жизнь, свободная от драконов. Мужское и женское начало. Чтобы быть свободным от драконов, вам необходимо развивать и постоянно тренировать свою волю и настойчивость. Воля — это способность самостоятельно принимать решения, а не идти на поводу у дракона. Когда вас подгоняет чудовище, вы больше похожи на послушную марионетку в его безжалостных лапах. Ваше поведение легко предсказуемо и нисколько не меняется, потому что жизнь фактически вам не принадлежит. Воля изъявления — один из важнейших элементов, делающих вас хозяином своей судьбы, думающим творческим человеком, а не послушной заводной игрушкой. Воля — Это динамичная, высокой интенсивности концентрация ваших желаний и стремлений, направляющая течение вашей жизни. Воля ответственна за то, как складывается ваша судьба и какими событиями вы наполняете свою жизнь. Она же помогает вам развить проницательность или способность ясного видения сути событий. Без проницательности у вас нет возможности совладать с драконом, поскольку вы не способны отдать себе отчет, к чему идете и в чем смысл ваших действий. Вот почему сила воли так необходима для развития вас проницательности, а проницательность для обуздания дракона. Проницательность становится возможной, когда вы в целом видите картину того, как ваши действия оказывают влияние на весь окружающий мир. Внутреннее содержание, наполнение вашей жизни и служит той основой, на которой строятся все ваши поступки. Воля помогает вам начать новое дело, а опираясь на свои внутренние устремления, вы определяете, отвечает ли это дело вашим собственным интересам и интересам окружающих. Так же, как воля представляет собой мужское начало или качество жизни, внутреннее содержание ваших действий является женским или магнетическим качеством жизни. Это магнетическое начало служит опорой для вашей воли. Это как почва, на которой произрастает дерево. Когда воля разъединена с внутренним содержанием, она становится разрушительным началом. Войны, перевороты, преступная деятельность – Все это – результаты использования волевого начала, оторванного от внутреннего содержания, от видения всей картины событий в целом. Именно на такой основе, к сожалению, развивается история человечества на протяжении последних нескольких тысячелетий. Это результат грубого превосходства мужского начала над женским, реализация волеизъявления, без вникания во внутренний смысл конфликта. Мужское волевое начало является продуктивным, только если существует в полной гармонии с женским, с учетом внутреннего видения всей картины в целом. И наоборот, внутреннее содержание вашей жизни остается инертным до тех пор, пока оно не оплодотворено приложением воли. Проницательность, способность ясного видения является продуктом слияния волевого начала и внутреннего содержания. Необходимым условием взаимодействия волевого начала и внутреннего содержания служит признательность. Для того, чтобы быть действительно продуктивным, мужскому волеизъявлению следует быть признательным женскому внутреннему содержанию за то, что оно выступает своего рода игральной доской для разыгрываемой партии. Воля не будет приложена правильно без учета внутреннего содержания, и этим внутренним содержанием для человеческого существа – является сама планета. Если воля, человеческая деятельность, наносит вред внутреннему содержанию, Земле, результатами такого взаимодействия будут разрушение окружающей среды, общее обнищание и боль. Признательность Земле гармонизирует союз человеческого волеизъявления и проницательности. Таким же образом признательность в отношении вашей собственной жизни приводит в гармонию ваши волевые усилия. Чтобы испытывать признательность к своей жизни, вы должны знать, для чего вы живете. Великие духовные наставники человечества утверждают, что цель жизни состоит в том, чтобы быть полноценным человеческим существом. Целью жизни, говорят они, является сама жизнь и стремление человека целиком и полностью. «походить на Создателя» или «дао», как его называют китайцы. Очень трудно, почти невозможно избавиться от драконов в своей жизни, ведя лишенное смысла существования. Если вы не испытываете признательности за то, что живете на этом свете, драконам очень легко взять над вами верх. Таким образом, воля и проницательность полностью зависят от вашего отношения к жизни. Чем больше уважения вы испытываете к собственной жизни и к жизням всех остальных людей, тем большими возможностями вы располагаете для освобождения от драконов и наполненного радостью своего бытия. Формула счастливой жизни — воля плюс внутреннее содержание плюс признательность равняется счастье, радость, удовлетворение. Воля без проницательности порождает хаос. Проницательность без воли не обладает способностью к реализации. Воля и проницательность, динамическое начало, без признательности к внутреннему содержанию, магнетическое начало, могут быть опасны и вести к разрушению. Когда динамическое и магнетическое начало гармонично сочетаются, места для деятельности дракона не остается. Следовательно, в окончательном варианте Уравнение выглядит таким образом. Динамическое мужское начало плюс магнетическое женское начало плюс уважение равняется отсутствие драконов. Жизнь, свободная от драконов, необусловленная любовь. Вы можете жить, освободившись от воздействия драконов, если будете помнить о том, что дает им пищу для развития. Зная это, вы сможете держать чудовищ в узде. Прежде всего, драконы развиваются на вашем чувстве страха, а страх приходит от осознания своей изолированности от людей. Таким образом, любого рода отчуждение, дискриминация, осуждение, наказание, предубеждение или проявление слепого фанатизма представляет собой пищу для дракона. Мысль о том, что вы хуже остальных — дает пищу для развития дракона. Мысль о том, что вы лучше остальных, также дает пищу для дракона. Прибегать к вынесению суждения, значит, отделять себя от окружающих, и поступая таким образом, вы делаете свою любовь обусловленной. Значит, вы любите людей, только если они во всем согласны с вами, или если у них белый цвет кожи, или если они американцы, посещают церковь, учатся на отлично, богаты или хороши собой — Перечень можно продолжать до бесконечности. Вы можете испытывать любовь только к тому, что считаете свойственным самому себе, и осуждать все, кажущееся вам странным или незаконным. Такой подход к делу и обеспечивает почву для укоренения дракона, поскольку порождает в вас всевозможные страхи, а страх — излюбленная пища дракона. Единственный способ оставаться свободным от воздействия драконов — Это испытывать необусловленную любовь к самому себе и дарить ее людям. Каждый из величайших духовных наставников провозглашает такой подход к делу основным принципом своих учений. Они также предупреждают каждый на свой манер о существовании драконов и серьезнейших последствиях их влияния на человека. Дают они и наставления о том, как избежать когтей дракона. Научиться терпимости – значит создать хорошее начало для нового образа жизни. Научиться необусловленной любви значит пройти более серьезные испытания. Тем не менее, множество людей показывают нам, что это может быть достигнуто. Неплохо иметь рядом вдохновителя, учителя или наставника, способного помочь пробуждению в вас желания к работе в этой области и зажечь вас своим энтузиазмом. Я бы считал для себя таковой ролевой моделью Ганди и Мать-Терезу. Но существует и бесчисленное множество других людей. Выберите для себя одного из них, и ваш путь к совершенству будет значительно более легким. Вы никогда не пожалеете о том, что пустились в это героическое путешествие. Фактически вы уже отправились в дорогу. Обуздание каждым из нас, своих личных драконов, помогает... Всему человечеству быстрее достичь интеграции мира и взаимопонимания. Судьба человечества зависит от каждого из нас. Текст читал Александр Карлов. Производство студии Книгачей. 2022 год.